«Лёд!» — вопила матушка. «Помело, обледенело!» Нянюшка як стойко держалась рядом, тщетно пытаясь подстроиться под дикие пируэты, которые выписывала матушка. По помелу бродили октариновые искры, норовя разрастись настоящий пожар. Нянюшка свесила со своей метлы и ухватила матушку за подол. «А я ведь тебя предупреждала!» — прорала она. «Так нет! Сначала промокла насквозь тумане, а потом на морозец кинулась, дура старая!» «Серьезно, минуту отцепись от моей юбки, дитаяк! Хватайся за меня, болтай поменьше! У тебя же пожар в хвостовой части!» Провалившись сквозь очередную тучу, ведьмы в один голос заверещали. Им навстречу незваные гости неслась поросшая колючим кустарником и очень твёрдая земля. Однако в последний момент земля вдруг стушевалась и свернула в сторонку. Взору нянюшки открылась огромная чёрная язва, над ней которой бурлила и плескалась вода. Они залетели прямиком в Ланкарское ущелье. Памело матушки оставляла за собой настоящие клубы сизого дыма, однако ведьма упорно пыталась совладать с ним. В конце концов, ей это отчасти удалось, и она легла на обратный курс. «Ты что задумала?» — скричала нянюшка. «Я могу держаться русло реки!» — ряфнула матушка Ветровоск. «Так что за меня не волнуйся». «Живо перебирайся ко мне, слышишь? Все уже, отлеталось!» В этот же миг за матушкиной спиной случился небольшой взрыв. Прутья помела полетели в разные стороны и, пылая, исчезли в черноте ущелья. Помело зарыскала стороны в сторону, но нянешка успела схватить подругу буквально за секунду до того, как полетело второе крепление. Осененное пламенем помело вырвалось из объятий старой ведьмы совершила несколько кувырков и устремилась прямо в небеса, оставив после себя ворох искр и звук, который можно услышать, когда мокрым пальцем ведут по ободку бокала. Нянюшка Яг, держа на вытянутой руке матушка-ветровоск, летела прямо в противоположном направлении, то есть вниз. На секунду взор и подруг пересеклись, и обе ведьмы дружно завопили. — У меня не хватит сил затащить тебя на помело! — А я не могу забраться к тебе, летом мне уже немало. Нянюшка взвесила все за и против и разжала пальцы. Три замужества вкупе с богатым на приключения девичеством снабдили нянюшку набедренными мускулами, способными колоть кокосовые орехи. Отдавшись на волю дисковому притяжению и крепко сжав ногами помело, нянюшка сначала кинула свое транспортное средство вниз, а потом снова вверх, описывая головокружительную петлю. Матушка тем временем камнем летела в ущелье. Одной рукой придерживая шляпу, а другой — юбки, под которой так и норовили залезть нескромные силы гравитации. Пришпорив помело так, что оно едва не треснуло, нянюшка схватила подругу за талию и, вновь набрав высоту, облегченно выдохнула. Воцарилось долгое молчание, которое, наконец, прервала матушка-ветровоск. — Не вздумай еще раз отколоть что-нибудь в этом роде, гид таяк. Обещаю. «А теперь поворачивай. Нам ещё надо на Лангарский мост слетать». Нянюшка послушно повернула по мело, черкнув прутьями по стенам ущелья. «До «Да моста лететь и лететь!» — буркнула она. «Ничего, до рассвета куча времени». «А я и говорю, не успеем. дита ведьма не знает, что такое неудача». Они снова вырвались в чистое небо. По краю диска растекалась золотая полоска. Полусонная заря, шаря по плоскому миру, не торопясь сгребала остатки ночи. «Эсме», — спустя некоторое время обратилась к подруге нянюшка. «Да? Неудача — это когда тебе не везёт». На несколько секунд воцарилась неловкая пауза. «Я говорила... как его? Фигурально, понятно?» — наконец произнесла матушка. «А, ну, так бы и сказала». Световая кайма между тем становилась всё плотнее и ярче. В первый раз за эту ночь червячок сомнения проник в чертоги матушкиного разума. Однако, оказавшись столь непривычной для себя обстановке, несколько растерялся. «Слушай, Гита, а ты случаем не знаешь, сколько в лангре петухов?» — тихо спросила матушка. «Ты опять это фиге... фигурально?» «Нет, я серьёзно». Нянюшка выпрямилась. В Ланкре насчитывалось ровно 32 петуха глоткодёрного возраста. Это она знала наверняка. Знала потому, что вчера вечером, или сегодня вечером, дала Джейсону соответствующие указания. У нянешки было 15 детей, несметное число внуков и правнуков, а у тех в распоряжении была целая ночь, чтобы как следует подготовиться. Срок вполне достаточный. «О, слыхала? Шум какой-то со стороны захребетия». Нянюшка с серьёзным лицом оглядела затянутые утренней дымкой окрестности. В ранние часы звуки чувствуют себя весьма привольно. «Слыхала что?» — уточнила она. «Странный звук, что-то типа «корк-корк». «Да нет, вроде ничего не слышно». Матушка резко повернулась. «А теперь оттуда? Нет, я точно его слышала. Это кое корк «Не знаю, эсми пожала плечами нянюшка, ухмыляясь предрассветному небу. «Кстати, прямо по курсу Ланкерский мост». «Во, и вон там кто-то заорал. Вон, прямо под нами. Говорю тебе, здесь явно что-то происходит». «И чего тебе всё мерещится, эсми Ну, птички, ну, встречают зарю. Ты лучше вперёд посмотри. Всего миля осталось». Матушку посетили смутные сомнения. Она смерила подозрительным взором затылок своей компаньонки. «Слушай, по-моему, ты что-то затеяла». «Да никогда, Эсме!» «А почему у тебя плечи трясутся?» «Шаль где-то потеряла и замёрзла. Ладно, подлетаем уже». Матушка мрачно уставилась в пустоту. Подозрения крепчали. «Тут точно какой-то заговор. Ничего, всё узнаем. Дайте только время». А между тем на ведьм уже плавно надвигались отцаревшие доски той единственной ниточки, что связывала Ланкер с остальным миром. Со стороны большого курятника, расположенного в полумиле от моста, донёсся сдавленный клёкот, завершившийся серией глухих ударов. «А это что такое? Тоже не знаешь?» — ряфнула матушка. «Наверное, чумка в птичнике. Так, тихо, я иду на посадку». «Да ты как смеяться надо мной вздумала». «Что ты, что ты! Я, наоборот, всем сердцем радуюсь за тебя, Эсме! Сегодня ты вписала своё имя в историю, поверь мне на слово!» Они проскользнули между балками моста. Матушка осторожно ступила на склизки от грязи доски и первым делом разгладила складки на юбке. «Да, ну что ж», — нарочито безразлично отозвалась она. «Люди будут говорить, что ты саму чёрную Алисию за пояс заткнула», — продолжала нянюшка. «Люди вообще поговорить любят», — напомнила матушка. Перегнувшись через перила, она устремила взор в пенное месиво, беснующееся в пасти бездны, а потом перевела взгляд на утёс, на котором приютился Лангерский замок. «Значит, будут говорить?» — всё так же безразлично уточнила матушка. «Точно-точно!» эм... «Ты, главное, чары не забудь завершить!» Матушка-ветровоск кивнула. Повернувшись лицом к рассвету, она торжественно вскинула руки и произнесла последние строки заклинания.